Глава 20 Осень пришла в Афины. Дело у меня было меньше, чем в прошлые годы, потому что я просидел дома все лето, комнаты казались пустыми. Я входил в какой-нибудь из палац со словами, не предназначенными для слуха челяди, но заставал там только одних слуг. А минтер погиб, улаживая чьи-то семейные дрязги, не стоившие его меча. Я научился следовать лишь собственному совету задолго до этих последних недель. Корабль из Стрезена доставил мне весточку от иполита Он сообщал, что команду теперь много лучше, а в светильщ он проводит только одну ночь из трех, спит там и принимает лекарства. «И прости меня за поспешный отъезд, отец. Я поступил так не по собственному желанию. Никто из мужей не способен научить меня этому, что я узнавал от тебя» я был счастлив. Письмо было написано на вощенных табличках, и, судя по всему, стоило ему долгих раздумий. Я убрал послание в сундучок к вещам матери. В доме настала тишина, и можно было рассчитывать на покой. Но, едва расставшись с своим сыном, Федра приняла сныть. Сперва она говорила, что у Акаманта начнется припады и он умрет. Потом, когда пришли хорошие вести, она завела речь о том, что он забудет о ней. Хворь не оставлял ее, и лекари не могли отыскать ей причины, кроме беспокойства сынь. Я попытался уговорить ее. Неужели материнская любовь может требовать, чтобы мальчик вернулся домой неисцеленным? Эти припадки могли стоить ему и жизни, и царство, по правде говоря, они вообще были недопустимы. Я опасался бури, однако она ответила коротко. Ты прав, Тесей, ты однако я не знаю покоя, ни ночью, ни днем. Все боюсь, что может попасть в беду, и Бог специально посылает мне знамени. Позволь мне только одно, разреши поехать в Трозен и погостить у твоей матери. Я тоже хочу обратиться к лекарям Эпидавра. Отпусти меня, я прошу немногого. — Нет разница велика, — отвечал я. Крит, твоя земля, но поездка в Трезен заставит людей решить, что тебя сослали, лучше уж обойтись без лишних разговоров. Начались ветры, и плыть на Крит был уже поздно. Я оглядел комнату, полную развешенной и разбросанной. Есть и не подошла ей одежды, драгоценностей, кушинщиков, фиалов, горшочков с лекарствами и зеркал. Ощутил полную ароматов духоту женской половины. И вспомнил, какой она была раньше. Раздвинутые занавеси, открывающие дорогу лучам солнца, чистое полированное дерево, пахнущее темным воском и лимонником, лук и шелковая шапочка на непомятой постели, лиры возле окна и крошки для птиц, рассыпанные на подоконнике. Теперь эта комната казалась мне изгаженной, опошленной и ненавистной. Я хотел только одного... Уйти в море, но время походов уже миновало. Потому я ответил, «Очень хорошо, давай посетим Трезен и проверим, как там мальчик, тогда никто не сумеет одурачить нас». Она вновь повторила, что может поехать и одна, сказала, что никому не будет обузы. «Безусловно», — ответил я, — «если не будешь ссориться с Аполитом. Теперь он хозяин там во всем, кроме имени, и ты станешь его гостей, со всеми жалобами ты будешь обращаться ко мне». Чтобы известить о нашем приезде, я отправил гонца через Истм, однако дороги испортились, он свалился во враг, потом выхаживали невежественные селяне, а посему посланник наш добрался до Трезенуж, когда мы сами пустились в путь. После болезни команда афинские жрецы прочли знамени и сказали, что виной всему проклятие палантидов, павших уже столько лет назад в войне с отцом. На мой взгляд, они просто ревновали к эпидавру. Но чтобы успокоить народ и умилость ведь Ирине, если они успели прогневаться, я известил всех, что увожу свой кровный грех изофин, и вернусь назад очищенным. Началось осеннее путешествие, медленное и скучное. Скользкую дорогу то и дело перекрывали осыпи, сошедшие со склонов. Кожаные занавеси женских носилок не могли спрятать Федру от докучливого дождя. Тело мое коченело, и я опасался, что Федра не переживет дороги через Истон. Однако она держалась бодро, ела хорошо, а выглядела еще лучше, хотя все служанки ее постудились. Мы свернули с прибрежной дороги, чтобы остановиться в Эпидавре. Замкнутая холмами долина подобно блюду собирала моросящий дождь. Слуга в доме для гостей растирал меня полотенцем, пахло сосновой смолой, и я разглядывал уходящую к зеленой бухте и извивающую сравнину, разукрашенную красками осени. Двери в домах, предназначенных для больных, были закрыты, по соломе текло, на деревянных стенах проступали влажные пятна. Желтые березы вместе с каплями стряхивали листья в ручей, бремевшие камнями ниже открытых затворов. Травы клонились спелые колоски к лужам. Печальное зрелище, скажете вы, и все же оно приносило покой. Душа с облегчением ощущала, что следует миропорядку вместе с богами и временами года. Мне хотелось отослать всех, сесть на пороге одной из хижин под соломенной крышей и смотреть, как пролетают короткие ливни, слушать ручей и неспешно ждать, пока позднее солнце проберется сквозь ведь ветвей горизонт. Я хотел вдыхать влажный запах вечерней земли, слышать пересвист черных дроздов, смотреть, как бегает по траве тресогузка. Мы явились почти нежданными, но врачеватели привыкли спешить и действовали быстро и точно. Если б я начал кричать «помогите!» умираю, ничего бы, наверное, не переменилось. Скоро явился сам жрец, царь Асклипиадов, любезный и оживленный, но вместе с тем углубленный в себя. Так подобает тому, кто взял на себя тайны больных, принес обед этому богу, даже являясь царем. Он был моложе меня и проще одет, скорее жрец, нежели царь, готовый на службе Бога своими руками помогать больным. Священное царство его не нуждалось в войнах и в добыче, им хватало пожертвований. Я спросил об Акомантии. Он ответил, что мальчик сегодня здесь, но не стоит будить его после лечения и уводить под дождь. Он говорил вполне любезно, но слова его были словами царя. Я не стал спорить, не хотелось нарушать здешний покой. Поскольку Федра отправилась в такую даль ради встречи с мальчиком, я опасался, что она поднимет шум, но она только нетерпеливо сказала, что раз оставаться незачем, лучше бы нам поторопиться и завершить путешествие. По пути дочь прекратился, воздух сделался мягким и свежим. Впрочем, как мне кажется, в эпидавре он был слаще. Оглянувшись назад в своей колеснице на повороте дороги, я услышал дружный хор, посвященный Богу петушков, птицы света приветствовали солнце. К вечеру мы добрались до Трезена. Дом уже спрятала тень лесистой горы, кроваво-красные полосы заката протянулись по всему небу, бросая отблески на острова, море отливало бледной голубизной. Впереди на дороге горел золотой факел, развивались султаны и гривы, и серебрилась голова. Сын ехал навстречу мне. Мы встретились в сумерке. Он прибыл с подобающей пышностью и колесничий держал коней, пока, отбросив требования сану, он сошел вниз и стал у моего колеса. В тени глаза его казались черными. Он протянул мне руку, помогая спуститься, и я встретил взгляд. Тьма прикоснулась ко мне, словно ночь опустила на дворец свою руку. Так смотрит воин, вышедший на последний безнадежный бой. Откуда же в этих глазах столько сочувствия? На меня глядела сама судьба. И было похоже, что он позволил мне увидеть это против собственной воли, как смертельную рану, сын слон бы еще надеялся на мою помощь и знал, что ее не будет. Дорога и холод томили меня. Я мечтал о горячей ванне, сладком и вине и доброй теплой постели. Дух мой, только что ощущавший покой, сразу оледенел. Я вспомнил бегство его из Афин. Это странное всеночное бдение. И решил, что причиной всему является внимание к женским мистериям, что хорошего могут они сулить мужу. Только скверные сны и болезненные мечтания. Надо было развеять тревогу, и я приветствовал его к какой-то шуткой о путешествии. Ужас и скорбь оставили его лицо, и Полит улыбнулся, так прикрывают плащом кровь, стыдя с обнаружить ее. Потом он подошел к носилкам Федры и поклонился, однако, отвечая, она приоткрыла окно буквально на ширину ладони. Я почувствовал недовольство, ей надлежало не забывать про манеры, перед ней был наследник царя пит и мой сын. Скверное начало.